Глава двадцать Союз спасения. Я смутно помнила, как в сопровождении вооруженной охраны оказалась в выделенных мне покоях, и как безвольной трепичной куклой упала на кровать. Двери закрылись снаружи, я, наконец, осталась одна, и меня не покидало ощущение, словно я была под наркотой. Вот только как это возможно, если я даже не пила ничего, не ела и ни к чему в этом дворце не прикасалась? Разве что сам король украдкой коснулся меня. Или здесь что-то дурманящее витает в воздухе? Глядя в потолок, как последняя дура, я любовалась переливающимися в солнечном свете пылинками. В этом сказочном дворце все было волшебно, даже такие мелочи. Свежие воспоминания о знакомстве с красавчиком-королем — не на шутку вскружили мне голову. Другая же, рациональная часть меня... В это время всеми силами пыталась вернуть собственный рассудок и хоть на чем-то сосредоточиться. Дважды два — четыре, трижды три — черт, да что со мной такое? Цифры путались, а мысли будто просачивались сквозь пальцы, не давая за них ухватиться». В этом состоянии даже знакомая с детства таблица умножения, и та вспоминалась с трудом. Вот и стала невестой короля. Посмотрите на эту раскрасавицу. Хорошо еще имя свое на радостях не забыла. Мысленно корила я себя, все дальше уносясь от реальности. Но самыми ужасными были мои навязчивые галлюцинации. Перед глазами резвясь и хихикая отплясывали нереальные розовые единороги. Эти мифические мультяшные твари задорно водили хороводы в один голос, восхваляя Иллириона Великого. Король тоже был здесь, в моем воображении. Точнее, его лощная физиономия с копной распущенных светлых волос, развивающихся на ветру, и сияющая на лице, бесстыжая улыбка. В общем, та еще картина. Мне бы как-то прогнать из собственного сознания это безумие, развидеть и расслышать. Вот только куда бы я ни посмотрела, и сколько бы ни моргала и ни жмурилась, не растирала лицо ладонями, король и его верные единороги были повсюду. Еще немного, и я сама начала бы подпевать этим розовым бестиям в такт. «О, Иллирион, и сила, и свет! В величии твоем сомнения нет! Свети, как звезда, эльфийский король! Для всех и всегда ты вечный герой! Его имя, слава и гордость страниц!» сразился с тьмой, в сердце огонь, сквозь бури и мрак, повержен враг. «Все, хватит! Уйдите уже из моей головы, проклятые!» прокричала я, но ничего не изменилось, продолжаясь снова и снова, как на бесконечной карусели. Когда же на одной из стен отъехало зеркало в полный рост и из открывшегося прохода в комнату тайком прокрались Сильвия с Марфой, я решила, что мое безумие перешло на новую стадию. Девичья прохладная рука опустилась на мой лоб, покрытый испариной, и я вздрогнула, внезапно осознав, что все это происходит наяву. Перед глазами появилась встревоженная физиономия эльфийки. Но «Ну как, успели?» — присела рядом с ней на краю постели Марфа. «Думаю, да. Не все потеряно. Ее сознание еще борется с чарами короля, а вот от этого ей сразу полегчает». Крохотный бутылек с вязкой вонючей жидкостью коснулся моих губ. «Пей», — настаивала Сильвия, пытаясь влить в меня какое-то снадобье. Едва сделав глоток и скривив лицо от невыносимой горечи, я убрала ее руку со склянкой в сторону. «Что за мерзость?» «Пей, говорю», — не сдавалась девица. «Вы решили меня отравить?» «Да, на вкус не очень, зато помогает и быстро. Это центрария, лишайник, произрастающий на местных скалах». В твоем мире он тоже есть и считается лечебным. Правда, у вас его принимают для других целей! Деловито усмехнулась она, словно все это должно было мне о чем-то говорить. Это растение обладает мощными антибактерицидными, ранозаживляющими и иммуностимулирующими свойствами, так что пей, вреда точно не будет. Я мало что понимала из ее слов, но ясно было одно: девчонка в теме. И пусть мне пришлось выпить эту горькую дрянь. Она оказалась права, в голове действительно начала проясняться. После чего я приподнялась на кровати и сама охотно сделала еще пару глотков. «Король меня чем-то одурманил?» «А ты только догадалась?» — улыбнула сельфийка. «В следующий раз, когда останешься с ним наедине, помни правила — три раза в день принимать центрарию, в глаза королю не смотреть, а при каждом касании мысленно выстраивать барьер, не позволяя его ловким щупальцам забраться тебе в голову. Какой еще барьер? Защитный, конечно же. Твоя задача — не поддаться его чарам, не пустить в собственные мысли. Но ну, не знаю, гимн про себя пой, многим помогает. «Союз нерушимый, республик свободных», — тихонько запела Сильвия, и у меня глаза полезли на лоб. Зато Марфа ничуть не удивилась. «Стой, а ты-то его откуда знаешь?» ты же эльфийка». «Ну, не совсем», — прошептала девушка, воровато посматривая в сторону двери, за которой все это время стояла охрана. «Наполовину я одна из вас и училась в обычной школе. Это как наполовину. Мама у меня из местных, а вот папа...» Сильвия тяжело вздохнула, явно переживая по этому поводу. «Мой отец из вашего мира, и он очень ждет, когда мы с мамой найдем способ навсегда к нему перебраться». «Так вот почему ты мне помогаешь?» Мы встретились взглядами, и девчонка, которая уже казалась мне не злостной соперницей, а скорее подругой по несчастью, едва заметно кивнула. «Мне тоже очень хочется вернуться домой, к родителям и братьям, но я понятия не имею, как это сделать. Зато я имею», — сердце ускорило ход. «Надеюсь, ты не разыгрываешь меня, потому что мне сейчас точно не до шуток». Вечером на балу король собрался объявить меня своей невестой, и обратного пути уже не будет. Стоило произнести это вслух, как внутри все сжалось, до того саму себя стало жалко. Если король после десяти минут наедине едва не довел меня до безумия, то чего ждать потом? Первую брачную ночь я тоже буду гимн петь, или на этот случай есть ментальная защита поэффективнее. Да какие тут шутки, Маш! вмешалась в наш разговор Марфа. «Представляешь, оказалось, что мама Сильвии умеет управлять порталами и в любой момент сможет вернуть нас домой». Глаза подруги сияли такой радостью, что сомнений в ее словах не оставалось. «Неужели у нас получилось найти способ вернуться? И у меня еще есть шанс обнять маму, отца и братьев. А как же Валера? Даже если так, я не могу уйти без него» а он не может вернуться, пока не снято проклятие времени. Для этого случая у тебя не найдется какого-то зелья. Ухватилась я за внезапно появившуюся соломинку. Увы, но нет. С сожалением покачала головой Сильвия. Проклятие может снять только Иллирион. И освободить мою маму, чтобы она ушла вместе с нами, тоже только в его власти. «И кто же у нас мама?» задала я самый правильный вопрос потому что мои непослушные мысли наконец начали выстраиваться в логическую цепочку. Моя мама — королева Халли. Кажется, мои глаза стали еще шире. Такого я точно не ожидала. Иллирион ничего не знает о моем существовании. Когда я родилась, мама уже была сослана в священный орден, и они годами не виделись. Туда однажды по случайности и принесло моего отца через открывшийся портал. Они полюбили друг друга с первого взгляда, но это уже совсем другая история. Так, так, постой, я вот чего не понимаю. Почему вы с мамой до сих пор здесь, если она может в любой момент открыть портал и переместиться к твоему отцу? Не совсем в любой, это не так работает. Порталы открываются на незначительное время согласно магическому календарю, который маме удалось найти и перевести с древнего языка. Ее проблема заключается в другом. Как и все жены короля, она привязана к нему священными узами. Пока Элирион добровольно не разорвет их, мама не может от него уйти. Вот он и держит ее и всех остальных своих брошенных жен, будто на магическом поводке. Ей можно как-то помочь и разорвать эту связь. Да, если ты правильно используешь свое заветное желание — Которая король обязуется исполнить для каждой своей невесты накануне свадьбы. «Но как тогда я спасу Валеру?» Девчонки переглянулись, обменявшись улыбками. «Не переживай, Маш, у нас есть отличный план по спасению твоего Валеры», накрыла Марфа мою руку своей, пытаясь подбодрить. «Королева Халли и мы с Драгомиром в деле. Ты просто доверься нам и действуй». «А в чем, собственно, план?» «Прости, но всего тебе рассказать мы не можем». Ты должна достоверно отыграть свою роль. Только тогда все пройдет, как по нотам. После чего мы все вместе с тобой и твоим Валерой вернемся домой. Ну так что по рукам? Протянутая ладонь Эльфийки, которая оказалась ею только наполовину, еще и дочерью трехсотлетней королевы, решительно застыла в воздухе. Я же в свою очередь засомневалась, если я использую свое желание для освобождения ее матери. Кто даст гарантию, что они сразу же отсюда не слиняют? С другой стороны, без их помощи у нас вообще нет шансов выбраться из этого мира. И каким бы сомнительным ни казался наш союз спасения, он имел право на существование. Хорошо, по рукам. А теперь рассказывайте, что, согласно вашему плану, я должна сделать этим вечером на балу. Едва за окнами сгустились сумерки, в моих покоях началось нечто удивительное. На пороге появились служанки-эльфийки, грациозные создания с лучистыми глазами. Они тихо и быстро двигались, будто танцуя, и я с замиранием сердца наблюдала, как они раскладывают передо мной вечерний наряд и необычные украшения из лент, драгоценных камней и диких цветов. Служанки, в свою очередь, тоже поглядывали на меня с любопытством и, не теряя времени, принялись переодевать меня. Платье, достойное самой эльфийской королевы, серебристое и переливающееся, обвило мою фигуру, словно поток воды. В мои волосы девушки принялись плетать ленты нежных оттенков, а затем украсили их благоухающими цветами, которые, казалось, были заколдованы, излучая свет и тепло. На этом все. «Наша госпожа», — дружно склонились они передо мной, и я в который раз за этот безумный день растерялась. «А ну, встаньте, какая я вам госпожа? Я всего лишь гостья. Вам нравится?» Самая смелая из них подняла на меня затравленный взгляд и кивнула в сторону зеркала. Собственное отражение, не то что понравилось, оно поразило меня. Я все смотрела и смотрела на себя, с трудом узнавая прежнюю Марию Савушкину, из отдела продаж. Куда она успела подеваться за эти несколько недель и как преобразилась до неузнаваемости под этими нежнейшими шелками, необычной прической, макияжем и королевскими украшениями. Глаза незнакомки в отражении сияли от восторга, а румянец на щеках добавлял нежности ее образу. Но стоило подумать о предстоящей встрече с королем, как меня охватило такое жуткое волнение, что даже тошнота подкатила к горлу. В голове всплывали наставления Сильвии и Марфы, и я попыталась взять себя в руки. Не время паниковать. Я должна быть сильной и сделать это ради Валеры. Всего-то и надо придерживаться плана. У нас все получится. Да, мне очень нравится. Спасибо. На этом все, вы свободны. Но мы должны сопроводить вас в главную залу, «Тогда подождите меня за дверью, я сейчас». Выпроводив эльфиек из покоев, я достала из-под подушки припрятанный бутылек с той самой горькой жидкостью и охотно сделала из него несколько глотков. Отрезвитель от эльфийских чар работал на все сто. В голове появилась уже знакомая ясность. «Вот теперь я точно готова», подмигнула своему отражению и с решимостью вышла за дверь. Основной зал... Был великолепен. Он сверкал от магического света, пробивающегося сквозь хрустальные люстры, а стены украшали тончайшие ткани и цветочные композиции, создавая атмосферу волшебства. Музыка, которая звучала повсюду, была легкой и мелодичной, она завораживала и уносила в мир грез. Гости, эльфы в роскошных нарядах, перешептывались, обсуждая предстоящую встречу с новой королевской пассией. Естественно, им было домёк, что я уже здесь, среди них. Обычная человечка, могли бы они о таком подумать. Улыбки, смех и утонченные диалоги создавали волшебный антураж. Друзья тоже были здесь. Драгомир с дружиной, которые сразу меня и не признали в эльфийском наряде. И Марфа. Мою подругу-ведьму приодели по случаю, и теперь наш воевода — не спускался своей возлюбленной томного печального взгляда. Говорила это лишь об одном. Ему тоже известно про порталы и о том, что скоро мы все вернемся домой. Однажды он уже потерял ее и знал, как тяжело будет потерять снова. Оттого так и печалился. Во всей этой разношерстной толпе я искала глазами одного единственного мужчину, но именно его не находила. Солнце село не так давно. «Может, еще не успел переодеться после оборота?» Успокаивала я себя. «А что, если Валерий больше не любит меня и не хочет видеть, приняв мою внезапную влюбленность в короля за чистую монету?» Эта мысль заставила болезненно сжиматься сердце. Когда же мое присутствие заметил король Иллирион, его глаза засияли огнями вожделения, и он, решительно покинув трон, подошел ко мне, разом приковав к нашим персонам всеобщее внимание. «А вот и моя прекрасная пташка», — произнес эльф, протягивая мне руку. «Вы великолепны, как рассвет поутру», — добавил Иллирион, и в его голосе слышалась нотка восхищения. «От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля». Я почувствовала, как сердце замерло, Когда он оставил поцелуи на внешней стороне моей ладони, да, в этот раз я старалась разыгрывать скромницу и не смотреть ему в глаза. Но даже непрестанно напевая про себя гимн, не поддаться магическому очарованию этого красавчика стоило мне многих усилий, даже в жар бросила. «Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля». «Мария!» «С вами все в порядке?» «Более чем. Просто я впервые на подобном мероприятии и немного взволнована. Здесь очень красиво», — нисколько не соврала я. Пользуясь положением, король склонился к моему виску и опалил жарким дыханием. «Что здесь действительно красиво?» «Так это ты, моя девочка. Надеюсь, ты приняла решение и готова дать мне ответ». «Я согласна», — сорвалась с губ, будто приговор. «Вот и умница, ты не пожалеешь». Мужские пальцы, все это время удерживающие мою ладонь, неожиданно переплелись с моими, и было в этом простом движении что-то такое интимное, что сердце забилось в разы быстрее, оглушая ударами. Я принялась петь про себя гимн с особым усердием и вовсе не от разыгравшегося приступа патриотизма. Слава Отечество!» «Наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой!» «Идем, объявим уже об этом счастливом событии гостям», решительно потянул меня за собой эльфийский король. «В этот раз...» От его слов и касаний никакого помутнения рассудка не наступало. Ментальная защита работала, приступ подступающей паники постепенно сходил на нет, оставляя место легкому волнению, которое не путало мои мысли и позволяло рассуждать здраво. Я даже поймала себя на том, а что если в тексте нашего гимна действительно есть что-то магическое? Ведь и правда помогала.